Глава 8. Пэк была единственным человеком, с кем Майкл мог вот так говорить. Когда Майкл прерывался, чтобы взглянуть на Веру, проверить, слушает ли она, оценить ее реакцию на его слова, он каждый раз поражался, потому что почти ожидал увидеть лицо жены. Вера слушала всегда. «Я никогда не думал о детишках. Я думал, мы и так счастливы, но для Пэка это было важно. Думаю, Ей хотелось иметь большую семью, у нее было четверо сестер. У ее отца была ферма недалеко от Хорнси. Когда она поняла, что беременна была вне себя от восторга, она уже потеряла всякую надежду, что это произойдет. Но я был рад за нее, но не понимал, как это может сделать жизнь еще лучше. А потом родилась Джинни в ночь большого весеннего половодья. Она была длинной и тощей. Даже младенцем, с густыми черными волосами. «Вы тогда жили в поинте ага «Ага, из-за работы. Мы думали, что для ребенка место тоже сойдет. Просторно, было где побегать. Хороший свежий воздух. И не одиноко. У спасателей, живших по соседству, тоже были дети. А когда она выросла, Пэк возил ее в детский садик Велвет. Но ей никогда не нужна была компания. Даже когда она была маленькая». «Всегда в окружении книг и музыки. С самого начала». Он поднял взгляд. «Пэк всегда говорила, что она пошла в меня. Но я этого не замечал. Я не любитель книг. Джинни гордая и упрямая», — говорила она. «От кого это у нее, по-твоему?» «Я пытаюсь найти ее друзей», — сказала Вера. «Мне бы хотелось поговорить с людьми, которые ее знали. Наверняка в школе были какие-нибудь девочки». «Наверное, подружки были. Девочки из школы, как вы говорите. Она ходила к ним на дни рождения, а паяк приглашал их к нам на чай». Он вспомнил о тех днях. Дум, казалось, был ими полон. Маленькими симпатичными девчонками в нарядных платьях, которые хихикали, болтали и гонялись друг за дружкой по саду. «Но я видел, что Дженни ни с кем из них не близка. В ней было что-то траурное. Она воспринимала жизнь слишком серьезно». «Не знаю, откуда это в ней. Мы с Пек всегда любили похохотать». «Что насчет парней?» «В школе никого не было. Она говорила, что слишком занята экзаменами. Пек иногда ее подразнивала на этот счет. Говорила, что нельзя провести всю жизнь в трудах. Она отвечала, «Крайне серьезно, но, мам, мне нравится работать. Может, в университете и были ребята, но мы об этом ничего не знали». Она уехала в лиц. «Оставалась на связи, звонила матери раз в неделю, периодически приезжала домой по воскресеньям, но никогда не упоминала о парне». Он остановился. «Может, кто-то и был. Может, она рассказала Пэк и попросила не говорить мне. Она считала, что я ее все время критикую. Может, так и было. Я должен был приложить больше усилий, чтобы с ней поладить». «Она должна была приложить больше усилий?» «Чтобы поладить с вами», — мягко сказала Вера. «Нет, раньше я тоже так считал, но я слишком много думал о себе». «Что вы имеете в виду?» Объяснить было сложно, так, чтобы не звучало, как хвостовство. А сейчас было не время бахвалиться. «Тогда я был не последним человеком на деревне. Член приходского совета, рулевой на катере, который подводит лоцмана к кораблям на реке». «Если вы бывали в поинте, то видели их пришвартованные к длинному пирсу». Она кивнула. «В этом есть свой кайф. Особое возбуждение. Ради него ты этим и занимаешься. Но в то же время это достойная работа, и ты полагаешь, что заслуживаешь уважения». Он снова помедлил. Пек считала, что дети ничем не обязаны родителям. Говорила, что они не просят их рожать. «Все обязательства только у родителей». «Тогда я этого не понимал, но сейчас мне кажется, что она была права». Вера не высказала никакого мнения на этот счет. «У меня самой никогда не было детей», — сказала она. Ему хотелось спросить, хотела ли она детей. Он предполагал, что всем женщинам с возрастом начинает хотеться. Но несмотря на то, что ему показалось что он очень сблизился с этой полной женщиной, чья внушительная фигура как будто заняла половину его гостиной, он решил, что вопрос слишком личный. «Как Дженни познакомилась с Китом Менталом?» — вдруг спросила Вера, и он был рад, что разговор перешел в более безопасное русло. Ему всегда было легче говорить о фактах. «Здесь, в Элвиде, в якоре. Она там подрабатывала по вечерам, еще когда была в школе». Мыла посуду, разносила еду, когда стала постарше, периодически работала на баре. Они её очень ценили. Самая надёжная студентка из всех, что они когда-либо нанимали. Так говорила владелица паба, Вероника. «Наверное, вы ею гордились?» «Да», — нехотя сказал он. «Гордился. И не только из-за её работы в пабе. И из-за экзаменов, и музыки, и всего. Я был слишком упрям, чтобы сказать ей... «Тогда большинство людей меня любили. Майк Лонг, душа компании, на мне вся деревня держалась. Но не она. Я не понимал, не мог простить ей, что она меня не признавала». Он снова бросил взгляд на Веру. «Извините, болтаю всякую ерунду». «Разве Джинни еще не была студенткой, когда они с Менталом познакомились? Я не понимаю, что она здесь делала». Вряд ли она стала бы возвращаться в Элвит и злиться ради субботней подработки. Она приехала домой на каникулы перед выпускными экзаменами. На пару недель. Пэк ее убедила. Сказала, здесь будет спокойнее готовиться. На самом деле, конечно, она хотела ее немножко побаловать. Подкормить. Вероника, наверное, прослышала, что она здесь, потому что как-то позвонила сюда в панике. Попросила Джинни помочь им в якоре пару вечерков. «Одна из девушек заболела, и хозяйка сбивалась с ног, так что Джинни пошла навстречу». «И там она познакомилась с Китом ментолом «Похоже на то. Тогда она нам, конечно, ничего не сказала». «Как так получилось, что она переехала к нему жить?» «Молчание. Я виноват», — сказал он наконец. «Наговорил, не подумав. Как обычно». Вера ничего не ответила. На этот раз она не собиралась помогать ему. Она вернулась домой, как только экзамены закончились. Мы не ожидали. Она говорила, что на каникулы поедет путешествовать. Хотела поехать в Италию. «Одна?» «Ага. Ей так больше нравилось. Раньше, по крайней мере. Короче, она вернулась. Сказала, что ей якобы нужно остаться на случай, если будут прослушивания. Звучало убедительно» ей всегда хотелось стать профессиональным музыкантом а в этом деле конкуренция высокая она сказала что не может позволить себе исчезнуть на все лето пэк была в восторге а вероника снова взяла ее на работу в пап как вы ладили когда она вернулась домой лучше я думал это из за того что она уезжала уже не казалась такой ранимой и может я с возрастом стал помягче но все дело было в том что она была влюблена. Он с вызовом посмотрел на нее, но она не иронизировала. В ее лице не было усмешки. Она выглядела очень грустной. «Я увидел их вместе», — сказал Майкл. «Ее этого Ментала. Наверное, он подвозил ее домой с работы после обеденной смены. Она думала, что меня не будет дома. Они сидели в этой его пижонской машине. Крыша была убрана, они тискались, как сумасшедшие». «Его рука под ее рубашкой». Он почувствовал, что покраснел, как девчонка. «Средь бела дня». «Почему вы были так настроены против него?» спросила Вера. «Конечно, он был старше, но ведь он не был женат. А вам хотелось, чтобы она повеселела? Ей уже исполнился двадцать один год, не ребенок». Он не ответил, и она продолжила. «Вы узнали его, когда увидели их вместе в машине?» «Если он был постоянным гостем в Якоре, вы, наверное, знали, кто он такой?» «Конечно, я его знал. Кит Ментл. Все знали его репутацию. Да и сейчас знают». «Какую репутацию?» — с невинным видом спросила она. «Жулика», — ответил он. «Вот какую». Я проверила его по записям. Ему никогда не предъявляли никаких обвинений. Было несколько нарушений ПДД... «В основном превышение скорости, но ничего серьезного». «Просто его не удавалось поймать. Я говорю, он жулик». «Почему вы так считаете, мистер Лонг?» Она улыбнулась, и он услышал в ее словах вызов, но и сочувствие. У нее были свои соображения насчет Кита Ментала. «Что вам известно о нашем Ките?» Казалось, что в тесной комнате воздуха стало даже меньше, чем обычно. Он почувствовал, как ему сдавило грудь, как дыхание стало быстрым и поверхностным. Что это было такое? Эта женщина возвращала его к жизни, но ему было больно. После смерти Пэк это был первый настоящий разговор с кем-либо. Она была первой, кто отнесся к нему серьезно. — Он обаятельный, — сказал Лонг. Всех кто докрутил как только приехал. — Но не вас. «Вы видели его насквозь?» У меня были подозрения. Он замолчал, дразня ее, заставляя ее подождать. Во-первых, тот дом. Он был не первый, кто пытался получить разрешение на перестройку старой часовни, но всем всегда отказывали. Не только из-за риска затопления и эрозии. Там не было подъездной дороги, понимаете? Это место вообще не предназначено для жилого строительства». Там можно строить только сельскохозяйственные постройки. А, тот особняк, который Ментл себе отстроил, не имел никакого отношения к сельскому хозяйству. Он наверняка подмазал кого-то, чтобы получить это разрешение в комитете планирования. «В деревне, наверное, этого не одобряли». Она разыгрывала с ним простушку. Подыгрывала ему. Он это понимал и не возражал. «Сначала, возможно...» А потом он стал ходить в якорь, угощать всех выпивкой. Сделал пожертвование в клуб по крикету, чтобы починить крышу. Еще одно в школу, чтобы купили пару компьютеров. Они все ели у него с руки. К тому же все сочувствовали, что он воспитывал девочку один. Скоро все позабыли о том, что он появился здесь обманным путем. «Кроме вас, вы не забыли?» Майкл знал, что она делает. Дают ему почувствовать себя умным, особенным. Но все равно ему нравилось. Он мне никогда не нравился. Добился того, чтобы его избрали в приходский совет. И у нас были разногласия. Этот момент она пока решила опустить. Наверняка у вас были еще причины, чтобы его не любить. Он же не первый, кто добился разрешения на строительство нового дома, подергав за ниточки. Не самое большое преступление. Я навел справки. Вот об этом я и говорю. Вы могли бы стать детективом. «У меня бы хорошо получилось», — сказал он серьезно, без хвастовства. И они усмехнулись друг другу. «Что же вы откопали?» Она наклонилась вперед, опершись локтями в широкие колени, растянув платье, которое его пэк не пустило бы даже на тряпки. Майкл откинулся на стуле и прикрыл глаза. Он все это знал наизусть. Только рассказывать никогда не приходилось. Мэнтл вырос в этих краях, в Криле. Это город вверх по побережью. Отец был директором школы. Мать работала на почте. Семья приятная во всех отношениях. Но Мэнтлу этого всегда было недостаточно. У него были дорогие увлечения, даже в детстве. Еще будучи школьником, он начал работать на пожилую вдову, живущую по соседству. Помогал в саду, по дому, ходил за покупками. Компаньон, как он себя называл. «Мило». «Да, можно и так сказать». После смерти она ставила ему все свои деньги по завещанию. «У нее не было семьи?» «Был племянник в Сурее. Он пытался оспорить но дело казалось чистым». «То есть Ментл ее очаровал?» «Или напугал ее до смерти». Какое-то время они сидели молча. Было слышно, как текали большие круглые часы на камине. Тогда он начал инвестировать в недвижимость. Ему еще не было двадцати, когда он купил в городе пару домов. Сдавал их студентам. Потом купил еще. Один из них сгорел. Может, электропроводка подвела. Хотя доказательств не было, но так или иначе он получил страховку. Повезло, что никто не пострадал. Но руководство колледжа все равно возмутилось, и он решил, что студенты не лучшие жильцы. Слишком болтливые, слишком любят жаловаться, знают свои права. Так что он начал сдавать семьям, которые живут, на квартирное пособие. «Большой простор для обмана, особенно когда пособие выплачивается напрямую домовладельцу». «Именно. Если денег было в обрез, он предлагал семьям пожить в долг». «Как я и сказала». Глаза Веры блестели. Он видел, что она получает удовольствие от разговора. «Очень мило». «В отличие от процентов, которые он с них брал». Они посмотрели друг на друга. «Мне кое-что об этом известно», – наконец произнесла она. «Я слышала, что он был замешан в мошенничестве с субсидиями и кредитами. Недолго, конечно. Сейчас он уважаемый бизнесмен, занимается восстановлением городской среды, работает с общественностью, то и дело обедает с принцем Уэльским. Чуть ли не святой», – она перевела дыхание. «Я не знала, откуда у него появились первые деньги». «Наверное, пришлось покопаться, чтобы достать эту информацию». «Я упрямый мерзавец. Я не сдаюсь». «Но в этом должно было быть что-то личное. Наверное, вы начали копать под Ментала до того, как он спутался с вашей Джинни». «Кое-что я обнаружил раньше, а потом задумался об этом всерьез». «Почему вы начали копать под него?» «Он пытался подорвать мой авторитет в деревне» заставил меня выглядеть дураком. Я не мог этого допустить. Думал, что если расскажу остальным, откуда у него деньги, что он за человек на самом деле, они от него отвернутся. «Вы рассказали?» Не было возможности. Сначала у меня не было доказательств, а когда Джинни переехала к нему, все бы решили, что дело в этом. Что я обозлился, потому что он трахал мою дочь. А потом умерла его девочка. И все это перестало казаться важным но вы попытались рассказать джинни он кивнул в тот день когда я увидел их вместе в машине перед домом я разозлился все вышло неправильно она мне не поверила собрала вещи и сбежала тогда она переехала к менделлу да так что это все моя вина смерть девочки заключение джинни если бы я одержал себя в руках ничего бы этого не произошло мы этого не знаем «Пока что. Когда Ментел попросил Джинни съехать, она вернулась к вам?» «Ей не хотелось, но больше ей некуда было идти. Она все еще была влюблена в Ментала, не стала бы уезжать. И мы немного наладили отношения. Пэк предлагала все усилия, говорила, «Я знаю, что тебе не нравится, но если мы не будем стараться, то совсем потеряем ее». Пэк пригласила их на воскресный обед». Ментал от Джинни и его дочь. Так возилась с едой, как будто мы ожидали королевскую семью. Это был один из самых сложных моментов в моей жизни. Я был вынужден сидеть за столом с этим человеком, смотреть, как он улыбается, хотя прекрасно понимает, чего мне это все стоит. Майкл помолчал. Я долго думал, не из-за этого ли он сошелся с Джинни, или, по крайней мере, так долго был с ней. Не для того ли чтобы досадить мне».